Глава четвертая. Психологические тактики. Эпиграф. Прокрастинация – это могила, где похоронены возможности. Аноним. Как сделать так, чтобы машина заработала? Надо подключить ее к источнику энергии и нажать на нужные кнопки. Заставить работать себе не так просто, но в каком-то смысле у вас тоже имеются источники энергии, к которым можно подключиться и психологические кнопки, на которые можно нажать, чтобы повысить продуктивность и избежать прокрастинации. Если знать, где взять энергию, чтобы ею подпитаться для выполнения заданий и на какие кнопки нажать или, наоборот, не нажимать, вы сумеете победить прокрастинацию и неуклонно следовать по пути к своей цели. В данной главе вы познакомитесь с четырьмя психологическими тактиками, которые помогут нажать на правильные кнопки вашей психики, чтобы вы могли начать дело и довести его до конца, как запланировано. Вот эти тактики. Первое. Не полагайтесь на настроение. Второе. Разберитесь с недооценкой бездействия. Третье. Визуализируйте свое будущее «я». И четвертое. Используйте технику «если то». Никто ничего просто так не чувствует. Сколько раз вы откладывали дело в сторону просто потому, что были не в настроении им заниматься или не ощущали настроена на работу? Сколько вам нужно выждать, чтобы ощутить правильный момент для начала и только потом взяться за дело? Звучит подозрительно похоже на то, чем кончилась предыдущая глава, правда? Это когда мы говорили, что именно действие порождает мотивацию, а не наоборот. Вместо того, чтобы дожидаться настроения, когда вы загоритесь и броситесь в бой, нужно сначала действовать. А тогда и настроение воспламенится и войдет в мотивированный режим «Все системы работают нормально». Начните действовать априори, исходя из того, что правильное действие активирует правильный настрой обратно и неверно. То есть, чувствуете ли вы себя в настроении приступать к проекту или нет, заставляете себя сесть за рабочий стол и открыть нужную страницу. Вскоре вы ощутите нарастание движущего момента, а за ним и мотивации на продолжение работы. Неважно, в каком вы настроении, счастливы или раздражительны, радуетесь или скучаете, спокойно или нервничаете, просто начните. Итак, теперь вы знаете все, и можно отказаться от упрощенной предпосылки. Действие единственное, что имеет значение. Но все же остается вопрос. Как мы дошли до жизни такой? Ведь логически мы понимаем, что поступаем вопреки собственным интересам, и все же продолжаем лежать на диване. Специально вам в помощь ученые разработали комплект стратегий. Дополнительная выгода от их изучения заключается в том, что они не только помогут вам приступать к работе вне зависимости от настроения, но и вооружат приемами для поднятия настроения вообще. Итак, намерены ли вы вычистить вирус прокрастинации своей системы или просто хотите превратить негативные ощущения в позитивные? Испробуйте две следующие психологические хитрости и испытайте подъем настроения, хотите вы того или нет. Во-первых, установите низкий порог начала. Профессор психологии в Канадском Карлтонском университете города Оттавы, ведущий исследователь в области прокрастинации доктор Тимоти Пичу, утверждает, если вы поставите относительно низкую планку для начала дела, Ваш мозг получит мотивацию выполнять задания. Низкий порог сигнализирует, что задание вполне выполнимое, а мысль о том, что вы легко справитесь с первой преградой на пути, генерирует положительные эмоции, связанные с необходимым делом. Испытывая положительные ощущения, ассоциирующиеся с заданием, вы скорее к нему приступите. Действительно, вы же хотите, чтобы начать было очень просто. Тогда вы не почувствуете ни малейшего неудобства, ведь и делать-то почти ничего не придется. Возможно, вы не настроены на что-то трудное, а вот и нечто средней сложности будет в самый раз. Предположим, вам нужно сделать презентацию профиля вашей компании в PowerPoint. Чтобы поставить низкую планку, примите решение для начала сделать только заголовки каждому слайду или просто выбрать дизайн фона. Оставьте фактические детали и контент на потом. Они не подпадают под текущие ограничения и цель. Просто начать. Порадуйтесь легкой победе и начните наращивать драйв, который уведет вас подальше от дивана. Низкая планка касается не только обязательств по времени. Она также связана с качеством того, что вы выдаете на гора. Например, вместо того, чтобы пытаться писать по 500 гениальных слов в день, поставьте себе задачу написать 500 слов вообще. Понижение стандартов поможет мыслительному аппарату не перегореть, а вам просто войти в деятельный режим. Установка низкого порога начала связана с существованием серьезных психологических препятствий. Одно из них — восприятие задания как масштабного Итогового продукта. Если препятствие такое огромное и непреодолимое, нет смысла вообще что-то делать. Следовательно, стоит сфокусироваться на процессе, а не на его продукте. Если продукт связан с результатом ваших усилий, то процесс с действиями, которые вы совершаете, и потоком времени, которое течет, пока вы идете к результату. Конечная цель останется прежней, изменится только взгляд на нее. Если вам приходилось когда-нибудь наблюдать или просто слышать о том, как японцы совершают чайную церемонию, где каждая деталь имеет смысл, и в силу этого к ней относятся с особой заботой и уважением, тогда вы понимаете, что означает концентрация на процессе, а не на результате. Для японцев чайная церемония совершается вовсе не для того, чтобы просто заварить и выпить чай. Церемония совершается ради церемонии. Сам процесс значит гораздо больше, чем продукт. А когда вы концентрируетесь на процессе и уделяете ему безраздельное внимание, продукт получается сам собой, как результат процесса, чай готовится и выпивается. Какое же отношение это имеет к прокрастинации? Если вам нужно что-то сделать, особенно если дело крупное, Легко попасть под давление необходимости, выдать результат. Такого давления людям обычно хватает, чтобы сделать выбор в пользу прокрастинации, а не работы. Чтобы этого избежать, постарайтесь сосредоточиться на процессе выполнения задания. Что нужно сделать, чтобы выполнить работу? Разбейте проект на небольшие задачи, потом составьте график их выполнения в определенные сроки, в рамках отведенных дней или недель. В психике легче усваивать эти мелкие задания, и порции на один зубок ослабят прессинг, позволяя сфокусироваться на одном конкретном фрагменте проекта за раз, вместо того, чтобы пугаться самой мысли о фундаментальной цели. К примеру, вам нужно написать инструкцию для посетителей вашей организации. Инструкция — это ваш продукт. Если размышлять о ней во всей полноте, включая все от истории компании, ее видения, миссии и организационной структуры до памяток по безопасности для посетителей, подобные размышления спровоцируют животный ужас от необходимости заниматься столь масштабным предприятием. Поэтому вместо продукта, то есть полной инструкции, сосредоточьтесь на процессе его создания раздел за разделом. Запланируйте подготовить всего один раздел в заданный промежуток времени. Скажем, в течение следующего часа нужно будет подготовить схему орг структуры. Отведите еще один промежуток времени для следующего раздела и делайте так, пока не закончите целый проект. Концентрируйте внимание только на том, что находится перед глазами, и просто доводите каждое задание до конца. Практикуя поэтапный подход, вы упрощаете себе процесс и активируете ощущение, что дело движется, а не томительно ждете момента эйфории от успеха, который можно будет испытать только в самом конце. Думайте об этой стратегии как о строительстве дома кирпичик за кирпичиком. Мотивация начать и продолжить дело бывает выше, если цель – просто укладывать определенное количество кирпичей за раз – вместо того, чтобы, не останавливаясь, возводить огромное строение. Избавляясь от нереалистичных ожиданий, вы к тому же сбрасываете с плеч невыносимое бремя необходимости достигать недостижимого. Вы движетесь в стабильном темпе, не ощущая вины за то, что уложено всего 10 кирпичей за день. Ведь вы вполне осознаете тот факт, что оговоренные 10 кирпичей вполне достаточный объем работы, позволяющий в срок выполнить поставленную задачу. Во-вторых, прощайте себя за прокрастинацию. Знаете, почему прокрастинация берет над вами верх? Потому что вы позволяете себе думать, будто ваши прошлые периоды прокрастинации непростительны, что они причинили такой невосполнимый ущерб, что не стоит и пытаться исправлять ситуацию. Вы чувствуете стыд. Вините себя за слабость и неспособность дать бой прокрастинации и сами лишаете себе мужества продолжать работу. К примеру, вы думаете, раз, мол, я весь последний час предавался Лени вместо того, чтобы заниматься научным проектом, значит, любые попытки приступить к работе — дело гиблое. Все, вы решаете, что сегодня вечером лучше полениться. А вот если вы себя простите то прекратите мыслить в терминах гиблых дел, перестанете себя жалеть и перейдете к следующему этапу — действую. Вместо того, чтобы увязать в бездонном болоте вины и самобичевания, наберитесь решимости простить себя за прокрастинацию и найдите мотивацию начать все заново, как только осознаете, что выбрались из ловушки. Адъюнкт профессор психологии Майкл Воль В своем исследовании 2010 года пришел к выводу, что первокурсники, которые прощали себя за то, что отлынивали от занятий и завалили первый экзамен, меньше прокрастинировали перед следующими экзаменами. Таким образом, прощение своей прокрастинации снижает ее вероятность для работы над будущими проектами. Вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах, поверить не могу, что нужно столько сделать, Концентрируйтесь на решениях, какие шаги я могу предпринять прямо сейчас. Человек, обладающий проблемно ориентированным мышлением, зацикливается на проблеме как таковой. Он постоянно спрашивает себя, что пошло не так, расстраивается по поводу происходящего, стыдит и винит себя за то, что проблема возникла, а единственное решение проблемы, какое он в состоянии придумать, это уклониться от нее. Такая личность не способна преодолеть негативные ощущения, возникающие в связи с проблемой или препятствием. Чтобы найти решение в рамках подобного мышления, определите, каковы ваши обстоятельства в данный момент. Пункт А. И как вы в итоге хотите их изменить. Пункт Б. Обретя ясное понимание каждого пункта и дистанции между ними, вы гораздо лучше поймете, что нужно предпринять. Думайте о проблеме в терминах чек-листов. Можно составить список всего, что идет не так, как хотелось бы. В качестве варианта можно составить список потенциальных решений. Но только один из этих списков может стать руководством к действию. Ведь единственные действия, которые содержат список проблем, это жалобы и фиксация на неудачах. Если же у вас есть список действий, значит, есть и варианты, к которым можно немедленно приступать. Истинную ценность имеет только список действий. С глаз долой и сердца вон. Если мы знаем, что прокрастинация – это плохо, почему мы продолжаем ей покоряться? Как уже говорилось ранее, биологическое объяснение данного феномена сводится к функциям рептильного мозга которые активируются примитивными порывами и импульсами и префронтальной коры, которая недостаточно сильна или натренирована, чтобы взять эти порывы и импульсы под контроль. Но как насчет психологического объяснения нашей склонности делать то, что приносит неприятности? Что таится в психике и когнитивных процессах человека? Из-за чего мы предрасположены откладывать дела в долгий ящик, даже зная? что нужно ими заняться прямо сейчас. Как говорится в материалах, опубликованных на бизнес-сайте Harvard Business Review, виной всему явления, известные как недооценка бездействия. Недооценка бездействия — это когнитивное искажение, из-за которого мы не осознаем последствий ничего не делания. Люди довольно легко предвидят последствия от какого-то плохого поступка гораздо труднее представить себе цену бездействия. Дело в том, что, совершая или наблюдая некое действие, мы от природы способны предвидеть эффект от его результата. Мы ждем, что случится потом. Но если видимого действия не происходит, наш разум не видит причин, по которым нужно разбираться, как это изменит нашу жизнь». Человек склонен идти по жизни, даже не задумываясь о таком явлении, как бездействие, и о том, что оно вообще может иметь какие-то последствия, главным образом потому, что исходит из предпосылки, которая гласит «нет действия, то есть причины, значит нет никаких последствий». Воистину с глаз долой, и сердце вон. К примеру, нетрудно вообразить, что регулярное потребление жирного фастфуда приводит к риску сердечных заболеваний. Но гораздо труднее признать, что недостаток физических упражнений грозит риском ничуть не меньшим. Активно воздерживаясь от вредной и готовой еды в попытке вести здоровый образ жизни, мы с меньшей готовностью поддерживаем режим упражнений с той же целью. Просто психологический эффект от фитнеса не такой же. Недооценка бездействия часто вступает в игру, когда мы прокрастинируем перед выполнением задания. А ведь прокрастинация есть, по сути, бездействие, феномен невыполнения предполагаемой работы. Наше искаженное представление обо всех «за» и «против» неделания вызывает у нас меньше тревожности из-за склонности к прокрастинации, поскольку наш разум считает, что раз мы ничего не делаем, то, возможно, и не наносим себе вреда. Наше сознание думает, Как можно совершить что-то плохое, если мы в буквальном смысле ничего не совершаем? Такова блестящая логика рассудка. Найти обоснование привычек прокрастинировать, чтобы продолжать предаваться кратковременным удовольствиям, оставаясь слепым к негативным влияниям бездействия. Так как же выбраться из порочного круга недооценки бездействия? Ответ кроется в осознанности. Как только вы начнете лучше осознавать тяжесть последствий от невыполнения заданий, появится и мотивация к началу действий. Признайте, что это когнитивное искажение присутствует в вашей жизни. Вспомните, как оно саботировало вашу мотивацию к работе в прошлом. Подумайте о том, как оно может повлиять на ваши будущие решения и поступки. Проактивное усиление негативных эффектов, недооценки бездействия в вашей жизни – мощное средство дать ей бой, а также ключевая стратегия перехода от прокрастинации к продуктивности. Возможно, в настоящий момент никаких негативных явлений не наблюдается, но как только вы начнете мыслить на перспективу от настоящего к будущему, они начнут появляться откуда ни возьмись. Порой требуется больше, чем простая осознанность. Нужна проактивная визуализация будущего и последствий своих действий. К примеру, вам нужно проанализировать и обновить решения и процедуры вашей компании по утилизации химических веществ, а вы откладываете откладываете работу. Если вы не осознаете, что недооцениваете бездействие, то в результате не ощутите ничего плохого. Ведь какая-то система есть и худо-бедно работает. Но нельзя же постоянно игнорировать негативное воздействие невыполнения задания, в том числе риски для здоровья всех членов местного сообщества. Продолжая применять устаревшие методы утилизации химических веществ, компания будет отравлять местные водные ресурсы и угрожать здоровью своего персонала, включая ваше собственное. Однако, не представляя негативных последствий бездействия, вы вряд ли ощутите порыв к действию. Чтобы исправить ситуацию, переосмыслите негативные последствия невыполнения задания, которое вам поручено, и найдите в этом мотивацию для начала работы. Визуализируйте свое будущее «Я». Помните, основополагающая черта прокрастинации не просто акт откладывания дела на потом. Это намеренное промедление выполнения запланированных дел, даже если человек отдает себе отчет, что такое промедление вызовет отрицательные последствия в будущем. А теперь догадайтесь, кто пострадает первым. Прокрастинация — непростая беспечность или забывчивость. В гораздо большей степени это угроза благополучию нашего будущего «я», пока мы фокусируемся на получении кратковременного удовольствия ценой долговременных благ. Доктор Питчелл, о котором мы упоминали, предлагает сесть в машину времени. «Нет, нет, не волнуйтесь, мы не станем увлекаться научной фантастикой. Машина времени — это специальная практика, когда вы как бы перемещаете себя в будущее. Суть в том, чтобы понять, насколько хорошо вы себя будете чувствовать, если доведете дело до конца, и насколько плохо, если не доведете». Представьте во всех красках свое будущее «я» и его ощущения. Данная стратегия излечивает склонность зацикливаться на сиюминутных тревогах или сиюминутных удовольствиях, когда вы теряете возможность оценить облегчение и удовольствие свершения, приходящее завершением задания, и весь ужас от неумения этого добиться. Ассоциируя сиюминутные действия с долгосрочными последствиями, вы внезапно осознаете, что следует делать, а чего не следует. Визуализируйте собственное будущее и все позитивные и негативные последствия по видимости небольших импульсивных поступков. Задействуйте воображение. Например, если вы не ощущаете стимула поработать над речью, которую вам нужно произнести, Вообразите, что вы уже стоите на трибуне в самый разгар мероприятия. Как все пройдет, если вы придете хорошо подготовленным? Какая буря аплодисментов разразится? Сколько восхвалений вы услышите потом? А насколько приятно ощущение хорошо проделанной работы, особенно трудной? С другой стороны, что вы почувствуете, если не подготовитесь должным образом? Представьте свое красное от стыда лицо. Когда вы начнете запинаться, под вот, ручьем текущий солба, как плохое выступление изменит мнение о вас, окружающих, почувствуйте тревогу, панику. Теперь перед вами ясная картина того, что вас ожидает. Представьте возможную боль и возможный триумф и используйте их как ментальные стимулы. Безусловно, боль порой мотивирует сильнее, и это нормально. Страх в небольших дозах. Необходимое зло. Подобный вывод поддерживают многие ученые. Исследования в области хронической прокрастинации привели к интересному наблюдению о том, что же отличает хронических прокрастинаторов от прочих людей. Все мы можем в воображении перенестись в будущее, и делаем это каждый раз, ставя цели, составляя планы или повторяя позитивные аффирмации. Таким путем мы соединяемся с нашим будущим «я» и визуализируем переход от текущих ситуаций к этому будущему видению. Вот только у хронических прокрастинаторов это видение будущего «я» размытое, абстрактное и безличное. Они часто ощущают эмоциональное рассогласование между собой настоящим и возможным собой будущим. Поэтому им сложнее отложить получение вознаграждения поскольку они сильнее настроены на желания своего нынешнего «я» и не ощущают связи с будущим «я» в достаточной степени, чтобы беспокоиться о его благополучии. Хронические прокрастинаторы с большей готовностью отдаются кратковременным удовольствиям. Вместо того, чтобы пожертвовать нынешним комфортом ради будущих наград, они предпочитают наслаждаться тем хорошим, что есть сейчас – поскольку их горизонт ограничивается текущим моментом. Именно это профессор психологии, изучавший психологию здоровья в Шеффилдском университете Англия Фуксия Сируа, называет темпоральной миопией или, проще говоря, близорукостью с точки зрения времени. Это основное качество, лежащее в основе прокрастинации. Чтобы полнее прояснить феномен того, как наше восприятие времени влияет на характер принятия решений, профессор маркетинга из Андерсоновской школы менеджмента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе хэл Харшвилд провел эксперименты, участники которых взаимодействовали со своим будущим «я» с помощью виртуальной реальности. Результаты экспериментов показали, люди, взаимодействующие со своим будущим «я», больше заботятся как о настоящем, так и о будущем, и склонны действовать с учетом интересов последнего. К примеру, в ходе эксперимента они из большей готовностью инвестировали средства на виртуальный пенсионный счет ради блага своего будущего «я», с которым взаимодействовали. Что нам показывают исследования Хершфилда? Чем лучше мы визуализируем будущее «я» и взаимодействуем с ним, тем продуктивнее действуем ему на благо. Дело в том, что визуализируя будущее «я» и общаясь с ним, мы ощущаем реальность приближающихся обстоятельств и осознаем, как действия «я» нынешнего оказывают реальное воздействие на будущее. Практикуя визуализацию, мы начинаем понимать, возможно, прокрастинация хороша для нашего нынешнего «я», однако несет катастрофические последствия для «я» будущего. заботьтесь о судьбе будущего «я» и жизни, которую ему придется вести, если мы сохраним привычку прокрастинации, например, проводить бессонные ночи, лихорадочно пытаясь закончить проект, что в результате оборачивается как попало сделанной работой и карьерным провалом, мы обретаем мотивацию к изменению подходов к продуктивности. Так что в следующий раз, когда вы ощутите искушение прокрастинации, подумайте о своем будущем. Визуализируйте буквально каждый шаг и каждую реакцию будущего «я» в обеих ситуациях. Ощутив на вкус два альтернативных варианта жизни и опыта будущего «я», вы получите стимул действовать ради успеха, а не ради поражения. Когда вы оцените всю прелесть сценария успешности, представьте себе во всех красках, как выглядит законченное дело, и отмотайте киноленту назад, в настоящее. Иными словами, нужно вообразить, что ваше будущее «я» гордо заканчивает работу над проектом и получает заслуженную награду. Образ будущего «я» станет напоминанием как о позитивных последствиях победы над прокрастинацией, так и о негативных последствиях неудачи из-за откладывания насущных задач. Метод «если то». Последний метод работы с мировоззрением называется техникой «если то». Иногда ее также называют «намерение реализации». Иными словами, речь идет об облегчение воплощения вашего намерения в жизнь, часть «если» — это ориентир, стимул, а часть «то» — практическое ему следование. Утверждение «если» — «то» имеют следующий вид. Если случится x, я сделаю y, Вот и все. Данный метод помогает избежать прокрастинации, потому что вам не придется судорожно прибегать к нему в разгар событий вы уже приняли решение заранее. Если последовательность событий продумана заранее, она реализуется с гораздо большей вероятностью. Вот простой пример. Если сейчас 3 часа дня и воскресенье, то вы звоните матери. Если сейчас 3 часа дня, то вы выпиваете 2 литра воды. Если у вас только что был перерыв, то вы приступаете к работе. Эти примеры использования метода «если-то» для достижения конкретной цели. Таков первый способ его применения. «Х» обозначает некое событие, время или ситуацию, которые имеют место повседневно, а «Y» — действие, которое вы предпринимаете. Утверждение «если-то» просто выводит поставленные вами цели с эфирного нефизического плана и увязывает с конкретными моментами вашего дня. Цель есть здоровую пищу или приступать к делам предустановлена, то есть привязана к дневной рутине, от которой никак не уклониться. Вместо неких общих планов у вас есть точное время и место действия. Все кажется слишком простым. Да, так оно и есть. Но, как показывает практика, вы становитесь в три раза успешнее, следуя плану «Если то». Согласно одному исследованию, 91% людей, применявших этот план, выполняли программу тренировок. Показатель успеха у тех, у кого плана не было – 39%. Психолог Нью-Йоркского университета Питер Голвицер, лауреат Нобелевской премии по экономике, Первым, заговоривший о силе планирования, если то, недавно обобщил результаты 94 экспериментов, в которых применялась данная техника, и сделал вывод, что в этом случае показатели успешности гораздо выше буквально для любых представимых задач, от регулярного пользования общественным транспортом до склонности к стереотипам и предубеждениям. Скажем... Дорожайшая половина выносит вам мозг, потому что вы забыли прислать сообщение, что задерживаетесь на работе и не успеваете к ужину. Итак, вы составляете план «Если то». Если сейчас 6 часов вечера, я еще на работе, то надо послать смс-ку супруге-супругу. Теперь ситуация 6 часов вечера на работе — а напрямую связано у вас в голове с действием написать сообщение моему сладкому медвежонку. В результате ситуации или стимул 6 вечера на работе получает высокий уровень активации. Мозг подсознательно начинает сканировать окружающую среду, ища признаки ситуации, соответствующей части «если» вашего плана. Как только части «если» реализуется... Часть «то» происходит на уровне рефлекса. Вам не нужно сознательно отслеживать свою цель, то есть планы выполняются, даже если вы заняты чем-то другим. Самое лучшее заключается в том, что отслеживая ситуации и управляя поведением без осознанных усилий, планы «если то» меньше вас обременяют и требуют меньше сознательных усилий, чем обычные волевые решения. Они позволяют сэкономить силы на включение самодисциплины, когда это реально необходимо и компенсирует ее недостаток. Вооружившись техникой «если», то вы можете сообщить своему воображаемому другу, силе воли, что в этом году его услуги вам не понадобятся. Все эти методы помогают концентрироваться на сиюминутных, но мощных триггерах активирующих персональные нарушения, от которых мы стараемся избавиться и компенсировать остаточные персональные реакции, являющиеся следствием попыток изменить образ жизни. А лучше всего то, что они не опираются ни на какие радикальные, утомительные попытки изменить свою личность, нет. Они просто побуждают наш мозг и естественные импульсы работать на нас, вместо того, чтобы спать на работе. Опять-таки скажем, что решение о том, как именно реагировать на те или иные обстоятельства в связи с реализацией вашей цели, формирует в вашем мозге связь между ситуацией или стимулом, если и необходимым поведением то. И, как нам известно, в этом случае все хорошее, к чему мы стремимся, происходит у нас в уме. Давайте понажимаем на правильные психологические кнопки, чтобы избавиться от прокрастинации и стать более продуктивной личностью. Учась искусству восстанавливать хорошее настроение, побеждая когнитивные искажения под названием «недооценка бездействия» и визуализируя свое будущее «я», вы сталкиваетесь со все меньшим количеством проблем. Да, как человеческое существо с полным набором индивидуальных драйверов и импульсов, вы, скорее всего, никогда не сумеете работать как машина которую нужно только включить нажатием кнопки. Но применяя верные психологические тактики, вы обретете достаточное мастерство, чтобы этими драйверами и импульсами управлять, двигаясь к продуктивности и максимальной эффективности. Выводы. Иногда необходимы некие триксы, уловки, чтобы заставить себя делать то, чего делать не хочется.